Глава 14 «Остроумия нет, Настасья Филипповна, оттого и болтаю лишнее», — вскричал Фердыщенко, начиная свой рассказ. «Было бы у меня такое же остроумие, как у Афанасия Ивановича или у Ивана Петровича, так я бы сегодня все сидел да молчал, подобно Афанасию Ивановичу и Ивану Петровичу. Князь, позвольте вас спросить, как вы думаете, мне вот все кажется, что на свете гораздо больше воров, чем не воров. и что нет даже такого самого честного человека, который бы хоть раз в жизни чего-нибудь не украл. Это моя мысль, и чего, впрочем, я вовсе не заключаю, что все сплошь одни воры, хотя и Богу ужасно бы хотелось иногда и это заключить. Как же вы думаете? «Фу, как вы глупо рассказываете!» — это звалась Дарья Алексеевна. «И какой вздор! Не может быть, чтобы все что-нибудь доукрали. Я никогда ничего не украла». «Вы ничего никогда не украли, Дарья Алексеевна!» «Но что скажет князь, который вдруг весь покраснел?» «Мне кажется, что вы говорите правду, но только очень преувеличиваете», сказал князь, действительно от чего-то покрасневший. «А вы сами, князь, ничего не украли?» «Фу, как это смешно! Опомнитесь, господин Фердыщенко!» вступился генерал. «Просто-запросто, как пришлось к делу, так и стыдно стало рассказывать. Вот и хотите князя с собой же прицепить, благо он безответный». отчеканила Дарья Алексеевна. «Фердыщенко, или рассказывайте, или молчите, и знайте одного себя, вы истощаете всякое терпение», резко и досадливо проговорила Настасья Филипповна. Сию минуту, Настасья Филипповна, но уж если князь сознался, потому что я стою на том, что князь все равно что сознался, то что же бы, например, сказал другой кто-нибудь, никого не называя, если бы захотел когда-нибудь правду сказать? Что же касается до меня, господа, то дальше и рассказывать совсем нечего. Очень просто и глупо, и скверно. Но уверяю вас, что я не вор, украл же, не знаю как. Это было третьего года, на дачу у Семена Ивановича Ищенко, в воскресенье. У него обедали гости. После обеда мужчины остались за вином. Мне вздумалось попросить Марию Семеновну, дочку его, барышню, что-нибудь на фортепиано сыграть. Прохожу через угловую комнату. На рабочем столике у Марии Ивановны три рубля лежат. Зеленая бумажка. Вынула, чтобы выдать для чего-то по хозяйству. В комнате никогошенька. Я взял бумажку и положил в карман. Для чего, не знаю. Что на меня нашло, не понимаю. Только я поскорее воротился и сел за стол. Я все сидел и ждал, в довольно сильном волнении, болтал без умолку, анекдот рассказывал, смеялся, подсел потом к барыням. Через полчаса примерно хватились и стали спрашивать у служанок. Дарью служанку заподозрили. Я выказал необыкновенное любопытство и участие, и помню даже, когда Дарья совсем потерялась, стал убеждать ее, чтобы она повинилась, головой ручаясь за доброту Марьи Ивановны, и это вслух, и при всех. Все глядели, а я необыкновенное удовольствие ощущал именно от того, что я проповедую, а бумажка-то у меня в кармане лежит. Эти три целковых я в тот же вечер пропил в ресторане. Вошел и спросил бутылку лафиту. Никогда до того я не спрашивал так одну бутылку, без ничего. Захотелось поскорей истратить. Особенного угрызения совести я ни тогда, ни потом не чувствовал. Другой раз, наверное, не повторил бы. Этому, верьте или нет, как угодно, я не интересуюсь. ну вот и все». «Только уж, конечно, это не самый худший ваш поступок», — с отвращением сказала Дарья Алексеевна. «Это психологический случай, а не поступок», — заметил Афанасий Иванович. «А служанка?» — спросила Настасья Филипповна, не скрывая самого брезгливого отвращения. «А служанку согнали на другой же день, разумеется. Это строгий дом». «И вы допустили?» «Вот прекрасно!» «Так неужели ж мне было пойти и сказать на себя?» — захихикал Фердыщенко, впрочем, пораженная отчасти общим слишком неприятным впечатлением от его рассказа. «Как это грязно!» — вскричала Настасья Филипповна. «Ба! Вы хотите от человека слушать самый скверный его поступок и при этом блеска требуете. Самые скверные поступки и всегда очень грязны. Мы сейчас это от Ивана Петровича услышим». Да и мало ли что снаружи блестит и добродетелю хочет казаться, потому что своя карета есть. Мало ли кто свою карету имеет и какими способами. Одним словом, Фердыщенко совершенно не выдержал и вдруг озлобился, даже до забвения себя. Перешел через мерку, даже все лицо его покривилось. Как ни странно, но очень могло быть, что он ожидал совершенно другого успеха от своего рассказа.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 и ужасно о хозяйстве моем заботился, копил, зашивал, скреб чистил, и даже везде воровал все, что мог стянуть, чтоб только в доме приумножить. Вернейший и честнейший был человек. Я, разумеется, был строг, но справедлив. Некоторое время случилось нам стоять в городке. Мне отвели в форштаде квартиру у одной отставной подпоручицы и к тому же вдовы. Лет восьмидесяти или, по крайней мере, около была старушонка. Домишка у ней был ветхий, дреной, деревянный... и даже служанки у себя не имела победности, Но главное, тем отличалось, что некогда имела многочисленнейшее семейство и родных. Но одни в течение жизни перемерли, другие разъехались, третьи старухи старухе позабыли, а мужа своего лет сорок пять тому назад схоронила. Жила с ней еще несколько лет пред тем племянница, горбатая и злая, говорят, как ведьма, и даже раз старуха укусила за палец, но и та померла».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 Гляжу, она сидит в сенцах одна, одинешенько, в углу, точно от солнца забилась, рукой щеку себе подперла. Я тотчас же, знаете, на нее целый гром так и вывалил. Такая, дескать, ты и и, знаете, так по-русски. Только смотрю, представляется что-то странное. Сидит она, лицо на меня уставила, глаза выпучила и ни слова в ответ. И странно-странно так смотрит, как бы качается. Я, наконец, приутих, вглядываюсь, спрашиваю, ни слова в ответ. Я постоял в нерешимости. Мухи жужжат, солнце закатывается, тишина. В совершенном смущении я, наконец, ухожу. Еще до дома не дошел, к майору потребовали, потом пришлось в роту зайти, так что домой воротился совсем в вечеру. Первым словом Никифора. — А знаете, ваше благородие, хозяйка-то наша ведь померла. — Когда? — Да сегодня по вечеру, часа полтора назад. Это значит, в то именно время, когда я ее ругал, она и отходила. Так меня это фропировало, я вам скажу, что едва опомнился. Стало, знаете, даже думаться, даже ночью приснилось. Я, конечно, без предрассудков, но на третий день пошел в церковь на похороны. Одним словом, чем дальше время идет, тем больше думается. Не то чтоб, так иногда вообразишь и станет нехорошо. Главное, что тут, как я, наконец, рассудил. Во-первых, женщина, так сказать, существо человеческое, что называют в наше время гуманное, жила, долго жила, наконец, зажилась, когда-то имела детей, мужа, семейство, родных, все это кругом нее, так сказать, кипело, все эти, так сказать, улыбки, и вдруг полный паз все в трубу вылетело, осталась одна как бы муха какая-нибудь, носящая на себе от века проклятие. И вот, наконец, привел Бог к концу. Закатом солнца в тихий летний вечер улетает и моя старуха, конечно, тут не без нравоучительной мысли, и вот в это-то самое мгновение вместо напутственной, так сказать, слезы молодой отчаянный прапорщик, избоченясь и фертом, провожает ее с поверхности земли русским элементом зубубенных ругательств за погибшую миску. «Без сомнения, я виноват», И хоть и смотрю уже давным-давно на свой поступок по отдаленности лет и по изменению в натуре как на чужой, но, тем не менее, продолжаю жалеть. Так что, повторяю, мне даже странно, тем более, что если я и виновен, то ведь совершенно же, зачем же ей как раз в это время вздумалось помирать? Разумеется, тут одно оправдание, что поступок в некотором роде психологический — Но все-таки я не мог успокоиться, пока мест не завел лет пятнадцать назад двух постоянных больных старушонок на свой счет в богодельни с целью смягчить для них приличным содержанием последние дни земной жизни. Думаю, обратить в вековечное, завещав капитал. Ну, вот и все -с. Повторяю, что, может быть, я и во многом в жизни провинился, но этот случай, считаю, по совести... «самым сквернейшим поступком из всей моей жизни». «И вместо самого сквернейшего, ваше превосходительство, рассказали один из хороших поступков своей жизни. Надули, Фердыщенко», — заключил Фердыщенко. «В самом деле, генерал, я и не воображала, чтобы у вас было все-таки доброе сердце. Даже жаль», — небрежно проговорила Настасья Филипповна. «Жаль? Почему же?»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 Тихим, любезным голосом начал Афанась Иванович один из своих милых рассказов. Кстати сказать, человек он был собой видный, осанистый, росту высокого, немного лыс, немного с проседью и довольно тучный, с мягкими румянами и несколько отвислыми щеками, со вставными зубами. Одевался широко и изящно и носил удивительное белье. На его пухлые белые руки хотелось заглядеться.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 Графиня Соцкая из Петербурга, губернаторши гостья, и Софья Беспалова, как известно, стала приедут, наверное, с букетами, с белыми. Анфисе Алексеевне захотелось для некоторого особого эффекту красных. Бедного Платона чуть не загоняли. Известно, муж поручился, что букет достанет, и что же? Накануне перехватила мытищего Катерина Александровна. Страшная соперница Анфисы Алексеевны во всем, на ножах с ней была. Разумеется, истерика, обморок, Платон пропал.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 Итак, я, знаете, рад за него возвращаюсь к Ардинцеву, наконец уж второй час, а мне все это, знаете, мерещится. Хотел уж спать ложиться, вдруг при оригинальной мысль пробираюсь немедленно в кухню, бужу Савелия Кучера пятнадцать целковых ему, подаю лошадей в полчаса, через полчаса, разумеется, возок у ворот. У Анфиса Алексеевна сказали мне мигрень, жар и бред, сажусь и еду. В пятом часу я в Якшайске на постоялом дворе. Переждал до рассвета, и только до рассвета. В седьмом часу у Трепалова. Так и так, есть камелий. Батюшка, отец родной, помоги, спаси, в ноги поклонюсь. Старик, вижу, высокий, седой, суровый, страшный старик. Не-не, никак, не согласен. Я бух ему в ноги. Так-таки растянулся. Что вы, батюшка, что вы, отец, испугался даже. Да ведь тут жизнь человеческая, кричу ему. Да берите ли так, с Богом. Нарезал же я тут красных камелей. Чудо, прелесть, целая оранжерейка у него маленькая. Вздыхает старик, вынимаю сто рублей. Нет уж вы, батюшка, обижать меня таким манером не извольте. А коли так, говорю, почтенные, благоволите эти сто рублей в здешнюю больницу для улучшения содержания и пищи. Вот это, говорит батюшка, дело другое и доброе, и благородное, и богоугодное, за здравие ваше и подам.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 Он в меня с одного взгляда поверил, и я ему верю. Мне остается только отблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, которой она со мной поступила, проговорил, наконец, дрожащим голосом и скривившимися губами бледный Ганя. Это, конечно, так тому и следовало. Но, князь, князь в этом деле... До 75 тысяч добирается, что ли?